Однако и смельчаки сходились не ближе сотни шагов, так что особенных потерь ни у нас, ни у них пока не было. Наугад пущенные пули, правда, летали, где им заблагорассудится, в том числе и над моей головою, так что я чувствовал себя участником настоящего сражения и был несказанно рад, что нисколько не трушу. Рота, в которой я состоял с субалтерном, расположилась цепью чуть ниже нашего штаба то есть на максимальном отдалении от речки и противника. Я все поглядывал на нашего главного начальника генерала Фигнера, в ту пору командовавшего средней кавказской линией, и, успокоившись по поводу своей храбрости, ломал голову, как бы мне отличиться, коли уж судьба поставила меня прямо под носом в его превосходительство. Тут, на вершине противоположного склона, то есть примерно в симметричном по отношению к нашему штабу месте, тоже показалась кучка всадников с бело-зеленым значком. Один выехал вперед и стал рассматривать наше расположение. Он был, кажется, длинной бородой, большой папахей, обмотанной челмой. Солдаты вокруг меня загудели. Шмель, шмель, сам пожаловал. Я потихоньку... Поднялся генеральской свите, где все тоже живо обсуждали, Шамиль или нет. Пожилой полковник, видны знатоков, всех разочаровал. Он узнал стяг одного из шамильевских наибов, Саидбека. При взгляде на позорные трубы, которые начальники адъютанты уставили на предводителя Мюридов, я встрепенулся. Вот он мой шанс. деньщик был послан за штуцером. Поскольку наш рота и ленивый в разнобой, больше для развлечения, постреливала в сторону хищников, не было ничего странного, что и офицер сделает то же самое. Вроде бы по случайности, встав так, чтобы генерал не мог меня не заметить, я установил винтовку на подпоры и стал неторопливо целиться. — Глядите на подпородчика, глядите, что это он? — слышал сзади, но я не обращал внимания. — Саидбек! — В стеклышко мне было теперь хорошо видно, что у него действительно длинная и густая борода, следуя горским представлениям о величавости, сидел в седле неподвижной, как конная статуя. Расстояние от моей точки склона до противоположной составляло как раз пятьсот шагов. Эту дистанцию я научился определять без ошибки. И боялся только одного, что в миг выстрела караковая лошадь наибо мотнет головой или... Переступит копытами. Задержав дыхание, я кмок плавно нажал крючок. Дым помешал мне разглядеть, удачен ли выстрел. Бросив штуцер, я нетерпеливо выпрямился и увидел безо всякого увеличительного стекла, как всадник покачнулся и всплеснул руками. — Убит! — Вот это выстрел! — шумели за моей спиной. — Ваше превосходительство! Глядите! Я закашлялся от волнения. Глиннобородымо с двух сторон кинулись мюриды, чтобы снять его с седла, но он оттолкнул их, развернул лошадь, покачиваясь, но не падая, быстрой рысью, подскокал вверх и через несколько мгновений скрылся за вершиной холма. Свиты последовали за ним, а минуту спустя стали уходить остальные хищники. Хотя Наиб был всего лишь ранен, Но выходило так, что бой выигран благодаря одному моему выстрелу. Наша передовая цепь уже переправлялась на тот берег. Опускаю лестный разговор с генералом, как и обратный путь, когда я впервые в жизни чувствовал на себе сотни глаз и ощущал себя героем. Мои мысли были об одном. Какое меня ждет отличие, чин и крест, или только что одно? Награда превзошла мои самые отчаянные грюзы. По возвращении в Серноводск, где находилась главная квартира Средней Кавказской линии, генерал Фигнер, во-первых, произвел меня в поручики. Ему на поход было дано право на три обе офицерских производства. Во-вторых, я получил золотую саблю, что ценилось много выше обычного ордена. В-третьих, его превосходительство предложил щедрый выбор остаться при нем ординарцем, либо получить самостоятельное командование, потому что накануне пришло известие, что от лихорадки умер комендант одного из кабардинских фортов. Ординарцев или адъютантов среди моих ровесников было пруд-продит.